Мурасаки Сикибу Повесть о Гензи, Глава 29 Высочайший выезд Основные персонажи Великий министр Гэнзи, 36-37 лет Девушка из западного флигеля Тама Кадзура, 22-23 года Дочь Югао и министра двора Приемная дочь Гэнзи госпожа Южных Покоев, госпожа Весенних Покоев, Мурасаки, супруга Гэнзи. Государь Рейдзей, сын Фудзицубо и Гэнзи, официально сын императора Кирицубо. Министр двора Тоно Тюдзё, брат Ауи, первой супруги Гэнзи. Принц Хёбукё, принц Хатару, сын императора Кирицубо, младший брат Гэнзи. Удайсё, Хигекуро, поклонник Тамакадзура, Старая госпожа, госпожа Оумия, мать Ауэ и министра двора. Тюдзю Югири, 15-16 лет, сын Ауэ и Гэнзи. Тоно Тюдзю Касиваги, 20-21 год, сын министра двора. Бенно Сёсё, Кобай, сын министра двора. Нёга Какиден, дочь министра двора, наложница императора Райдзеи. Госпожа Оми. Побочная дочь министра двора. Итак, великий министр, сосредоточив на девушке из западного флигеля все свои попечения, постоянно размышлял над тем, как лучше распорядиться ее будущим. Вместе с тем водопад безмолвный все не иссякал, заставляя его с одной стороны испытывать жалость к девушке, а с другой — осознавать шаткость собственного положения. Источник цитирования не установлен. Не под силу, увы, чужим взглядом за пруде надежный Путь в воде преградить. Водопад безмолвный сокрыт, глубоко под землёю. Не исключено, что могут сбыться худшие опасения госпожи весенних покоев, и по миру пойдет дурная молва. «Министр двора обладает крайне вспыльчивым нравом и нетерпим к любым человеческим слабостям», — думал он. Узнав правду, он, не вникая в подробности, — «Станет открыто общаться со мной как с зятем, сделав имя мое предметом для насмешек и оскорблений». На двенадцатую луну был назначен высочайший выезд в Охарано. И мог ли кто-нибудь остаться в стороне от этого события? Из дома на шестой линии тоже выехало множество карет с дамами, желающими полюбоваться столь редким зрелищем. В стражу зайца высочайшая процессия покинула дворец, проехала через ворота Судзаку, и, достигнув пятой линии, свернула к западу. До самой реки Кацура нет ни клочка земли, свободного от карет. Обычно церемония высочайшего выезда не представляет собой ничего примечательного, но на этот раз принцы и юноши из знатных семейств уделили особое внимание коням и бруи. Их приближенные и пешие телохранители, подобранные по росту и миловидности, блистают роскошными нарядами. Словом, свет не видывал подобного великолепия». Государю сопутствуют левый, правый министр и министр двора, все без исключения советники, не говоря уже о лицах более низкого звания. Придворные, включая со пятого и шестого рангов, одеты в зеленые верхние платья и светло-лиловые нижние. В воздухе кружится легкий снежок, даже погода сегодня стоит на прекрасная. прекрасное. Принцы и вельможи, которым предстоит участвовать в соколиной охоте, щеголяют в редкой красоте охотничьих платьях, но еще замечательнее фигуры сокольничьих из шести отрядов охраны. Их удивительные платья с причудливыми узорами вызывают всеобщее восхищение. Столь редкое зрелище привлекло внимание многих, и люди соперничали за право занять лучшие места, вследствие чего у некоторых невзрачных и ветхих карет, принадлежащих никому неизвестным дамам, сломались колеса и они имеют весьма жалкий вид. Пышно украшенные кареты знатных особ в поисках места кружат по берегу у самого плавучего моста. Посмотреть на церемонию приехала и юная госпожа из западного флигеля. Разглядывая придворных, старающихся затмить друг друга роскошностью нарядов, она приходит к выводу, что никто из них не может сравниться с государем, облаченным в красное платье, величественно прекрасным в своей неподвижности. Украдкой переводит она взгляд на своего отца, министра двора. Его яркая, мужественная красота в самом рассвете, и все же как ограничены его возможности. Обычный человек, хотя и превосходящий многих. Да, только на высочайший полонкин и стоит смотреть. А уж все эти Тоно, Тюдзю, Бен, Но, Сёсю и другие придворные, от которых без памяти ее молодые дамы, целыми днями вздыхающие, Ах, как он красив, какое неповторимое изящество! И вовсе затмились перед государем. Настолько несравненна его красота. При поистине невероятном сходстве с великим министром он едва ли не превосходит последнего. Правда, не исключено, что девушка была слишком пристрастна. Благородством черты, величественностью осанки. Так равного ему нет в мире. Привыкнув видеть рядом красивые лица великого министра и тюдзио, Юная госпожа укрепилась в мысли, что все благородные люди хороши собой и отличаются прекрасными манерами, и теперь испытывала немалое разочарование. Совсем другие лица, причем едва ли не уродливые. Да, как это не печально, перед подобной красотой все меркнет. А вот и принц Хёбукё. Удайсё, всегда такой важный, внушительный, сегодня явился в роскошном одеянии с колчаном за спиной, но смотреть на него неприятно. Такой он смуглый, да и борода чрезмерно густая. Впрочем, вправе мы требовать, чтобы лицо мужчины походило на набеленное и на румяниное женское личико? Желать этого в высшей степени неразумно, и тем не менее девушка была разочарована. Но если раньше она конфузилась, когда великий министр предлагал ей поступить на придворную службу, мол, слишком неожиданно, да и страшновато, вдруг окажется в смешном положении то теперь начала склоняться к мысли, что и в придворной службе есть свои преимущества, ведь она будет часто видеть государя. От высочайших же милостей можно держаться в стороне, оставаясь самой обычной прислужницей. В скором времени процессия прибыла в Охарано, и государь велел остановиться. Вельможи расположились под раскинутыми тут же навесами, чтобы, подкрепившись немного, переодеться в охотничьи платья, Скоро появились посланцы из дома на шестой линии с разнообразными винами и явствами. Государь не раз предлагал великому министру сопутствовать ему, но тот отказался, объяснив, что ему предписано удаление от скверны. Тогда государь послал к нему Саймон Нодзё с парой привязанных к ветке фазанов. Каково было содержание высочайшего послания? Не считая для себя возможным приводить его целиком, ограничусь песней». Почему бы сегодня, в глубоком снегу на склонах горы Осио, не поискать фазаньи следы, память о славном прошлом? Аривара но Нарихира, какин вакасю. Однажды, когда государыня со второй линии прозывалась еще Мия Судокору из восточных покоев, принц озволил совершить выезд в Охара. По этому поводу сложил. До линии Охара, горе Осио, ведь и им... В этот радостный день вспоминаются верно давние времена могучих богов. Наверное, и в самом деле кому-то из великих министров случалось сопутствовать государю при подобном выезде. Гэнзи принял конца почтительно. Множество раз снег ложился на склоны горы Осио, но столь глубоких следов под соснами не оставалось. Кажется, он ответил именно так — но я могу и ошибиться, ибо в памяти моей сохранились лишь отрывочные воспоминания об услышанном в те времена. На следующий день великий министр отправил юной госпоже из западного флигеля следующее послание. «Видели ли вы государя? Не возникло ли у вас желание принять мое давнее предложение? Письмо было написано довольно небрежно, на небольшом листке белой бумаги. Оно показалось девушке очень изящным, тем более, что не содержала обычных многозначительных намеков. «Какая нелепость!» — засмеялась она, прочтя письмо, но про себя подумала. «Удивительная проницательность!» Вот как она ответила. «Вчера все терялось вокруг, в утренней снежной мгле, и разве могла я сквозь нее разглядеть сияние недоступно высоких небес? Увы, никакой ясности». Письмо прочла и госпожа весенних покоев. «Я не раз предлагал юной госпоже поступить на придворную службу», — говорит министр. «Правда, обстоятельства складываются не очень благоприятно, ибо государыня супруга тоже из нашего дома. Разумеется, я мог бы сообщить о ней министру двора, но, боюсь, он опять обидится, припомнив мне тот давний случай снега. Я уверен, что любой женщине, коль скоро ничто не мешает ей прислуживать государю, Достаточно хотя бы мельком увидеть его, чтобы возыметь желание поступить на придворную службу. «Ах, что вы говорите! Как невелики совершенства государя, но самой стремиться во дворец?» «Не может быть!» — улыбается госпожа. «Убежден, что вы первые не устояли бы перед ним», — замечает министр и пишет юной госпоже такой ответ. «Сияние небес столь чисто и столь беспредельно. Может ли быть, что твои глаза затуманил этот случайный снег. Решайтесь же». Понимая, что в любом случае следует прежде всего справить обряд надевания Мо, министр занялся соответствующими приготовлениями. Участие великого министра, вне зависимости от его собственного желания, неизменно сообщало пышности блеск любой церемонии. А на этот раз он лично следил за приготовлениями, заранее позаботился о том, чтобы была подобрана изящнейшая утварь, Словом, явно старался придать предстоящей церемонии невиданный размах. Отчасти это объяснялось тем, что он предполагал, воспользовавшись случаем, открыть тайну своей воспитанницы министру двора. Церемонию было намечено провести на вторую луну Нового года. Женщина, живущая в доме отца, даже если ее положение в мире достаточно высоко, и она не имеет нужды скрывать свое имя, может и не посещать открытых храмы родовых богов потому-то министру и удавалось до сих пор сохранять в тайне истинное происхождение своей питомицы. Однако, если его замыслы осуществятся, боги Касуга сочтут себя обиженными. Примечание. В местности Касуга, восточнее Нара, было святилище рода Фудзивара, которому принадлежала Итама Кадзура, будучи дочерью министра двора. Боги Касуга особо охраняли род Фудзивара. И все, принадлежавшие к этому роду, должны были время от времени посещать храмы Касуга и приносить дары богам. Конец примечания. Да и люди не вечно же будут оставаться в неведении. В конце концов, Гэнзи наверняка обвинят в злонамеренности, и по миру пойдет дурная молва. «Простым людям случается менять имя. В наши дни это довольно распространенное явление», – размышлял Гэнзи но все же узы между родителями и детьми неразрывны. Что ж, лучше я откроюсь ему сам». Решившись, он послал министру двора письмо с просьбой взять на себя обязанности завязывающего пояс. Однако тот ответил отказом, сославшись на тяжелое состояние госпожи Оумии, которая, занемокши зимой, до сих пор не оправилась. Тюдзю тоже неотлучно находился в доме на третьей линии и был целиком поглощен заботами о больной. Словом, обстоятельства складывались весьма неблагоприятно. Великий министр тоже был в замешательстве. «Мир столь изменчив, а вдруг госпожа Оуми скончается? Девушка должна будет надеть одеяние скорби. Ежели она не сделает этого, ее ждет наказание в будущем». «Надобно открыть истину, пока жива старая госпожа», — решил министр и отправился в дом на третьей линии, якобы для того, чтобы проведать больную. Как ни старался великий министр не привлекать к себе внимания, его выезд по пышности не уступал государеву. Во всем блеске своей красоты предстал он перед госпожой Оомия, и она не могла отвести от него восхищенного взора. Право, свет не видывал ему подобного. Она даже забыла на время о своих недугах и поднялась сложе, превозмогая слабость, сидела опираясь на скамеечку подлокотник, но голос ее звучал весьма отчетливо. «Рад, что вам не так уж и плохо», — говорит министр. «А то некий молодой человек, сам потеряв голову от беспокойства, поселил тревогу и в моем сердце. Я не знал, что и думать. С недавних пор я бываю во дворце лишь в исключительных случаях. Большую же часть времени, как человек, необремененный государственной службой, провожу в своем доме, томясь от непривычной праздности». Я знаю, что порой люди, куда старше меня, принимают ревностное участие в делах правления и, и согнувшись почтительно, в высочайшие входят ворота. Тому есть примеры и в прошлом и в настоящем. Но, увы, я никогда не отличался особыми талантами, а теперь еще и лень одолела. Бо дзюи не ухожу в отставку. Сожалею о восьмидесяти, девяностолетних. Зубы их выпали и глаза потускнили. Алчут славы, наживы при утренних росах. На закате же дни за потомков в тревоге. Шапку повесив, оглядываются на шнурки. Карету оставив, о колесах жалеют. Непосильно для них бремя почетных знаков. Согнувшись почтительно, в высочайшие входят ворота. Найдется ли тот, кто не любит богатство и знатность? Найдется ли тот, кто не хочет государевых милостей? Мне давно уже не можется, но я полагала, это просто от старости. Когда же наступил нынешний год, стало ясно. Близок крайний срок моей жизни. И мысль о том, что я никогда больше не увижу вас, приводила меня в отчаяние. Но сегодня... Ах, мне словно продлили жизнь. В моем возрасте обычно расстаются с миром без особого сожаления. Я всегда сочувствовала тем, кто, пережив своих близких, обречен на одинокую старость и в последнее время мысли мои целиком заняты приготовлениями к последнему пути. Но стоит посмотреть на Тюдзю, который столь неутомим и трогателен в своих попечениях, и я чувствую, что многое еще привязывает меня к этому миру. Вот я и задержалась здесь, — говорит она, плача, — и голос ее дрожит. Кому-то это могло бы показаться смешным, но ее слова не лишены оснований и вызывают невольное сочувствие. Беседуя с госпожой Оумия о былом и настоящем, Гэнзи говорит, между прочим, «Полагая, что господин министр двора навещает вас каждый день, я был бы чрезвычайно рад увидеть его сегодня. Мне хотелось бы сообщить ему нечто, но встретиться нам не так-то просто, и меня это тревожит. Увы, министр бывает здесь нечасто, то ли потому, что его обязанности при дворе не оставляют ему досуга, то ли потому что не слишком глубокие его сыновние чувства. О чем же вы хотели говорить с ним? Кажется, у тетю есть причины чувствовать себя обиженным. Не знаю, с чего все это началось, но иногда министр бывает с ним излишний резок, и я не раз говорила ему. Не напрасно ли притворяться теперь, когда молва разлетелась? Или вы хотите, чтобы над нами смеялись? К сожалению, министр всегда был строптив, и мне не удалось убедить его, — говорит старая госпожа, Решив, что Гэнзи имеет в виду неизвестный автор, Какин Инвакасю. С тайкой вспугнутых птиц молва обо мне разлетелась. Не напрасно ли теперь притворяться, будто между нами никогда ничего не бывало? Улыбнувшись, тот отвечает. «Да, я тоже как-то осмелился намекнуть ему на свое желание. Подумав, а вдруг он смирился и готов уступить?» Но дело кончилось тем, что он сурово отчитал Тюдзю, заставив меня пожалеть о своем вмешательстве. Говорят, от любой нечистоты можно очиститься. Не исключено, что господину министру и в самом деле удастся вернуть дочери незапятнанное имя. Но, по-моему, если поток загрязнен, никакая чистая вода не сделает его прозрачным. К тому же мир наш устроен так, что новое всегда хуже старого. Не скрою, меня огорчает непреклонность министра. Впрочем, дело не в этом, а вот в чем. Случилось так, что ко мне в дом по ошибке попала особа, о которой полагалось бы заботиться министру двора. Сначала никто не сказал мне, что это всего лишь недоразумение, а сам я не особенно стремился узнать правду. Детей у меня мало, вот я и решил закрыть глаза на некоторые обстоятельства и опекать ее, стараясь по возможности не слишком приближать к себе. Между тем время шло, и однажды государь, не зная уж, откуда он узнал о ней, Изъявил желание взять ее во дворец. Нет у меня дамы, которая могла бы взять на себя обязанности главной распорядительницы Найсинуками, изволился этого Итен. Дела в отделении дворцовых прислужниц в полном беспорядке. Служащие там дамы пребывают в растерянности, не имея никого, кто направлял бы их действия. Разумеется, желавших занять это место было немало. Среди них две немолодые, уже особо в звании Найсиносуке, и еще несколько дам, которых положение позволяет им притязать на подобное назначение. Однако ни одна мне не подошла. Главной распорядительницей по заведенному издавна обычаю может стать высокорожденная особа, обладающая незапятнанным именем и необремененная заботами о собственном семействе, причем исключительно одаренным особам не обязательно удовлетворять всем этим требованиям, особенно если они долго служили во дворце и известны своими заслугами. Но в настоящее время таких тоже нет, поэтому и решили выбрать одну из благородных девиц, успевших снискать благосклонное внимание света. Мог ли я пренебречь милостивым предложением государя? Я полагаю придворную службу весьма высоким уделом для женщины вне зависимости от ее состояния. Нет ничего зазорного в желании прислуживать государю, рассчитывая на те или иные его милости. Правда, служба в одном из ведомств, связанная с исполнением целого рода обязанностей, куда менее почетна и довольно обременительна. Но всегда ли это так? В конечном счете все зависит от самой женщины. Короче говоря, я готов был принять предложение государя, и, имея это в виду, стал расспрашивать девушку о ее возрасте. Тут-то и выяснилось, что именно ее разыскивал министр двора. Разумеется, я сразу же решил открыться ему. Надеюсь, что он подскажет мне, как найти выход из этого положения, но без особых на то оснований я не имею возможности даже встретиться с ним. Наконец мне удалось отыскать подходящий предлог, но на мое приглашение он ответил отказом, сославшись на ваше нездоровье. Подумав, что время в самом деле неблагоприятное, я решил было отложить церемонию. Но вижу теперь, что вам гораздо лучше. Так стоит ли медлить? Благоволите же сообщить об этом господину министру. Как? Какая неожиданность? И это при том, что министр без возражений принимает всех, кто заявляет о своем родстве с ним. Неужели она не знала, что заставила ее прибегнуть именно к вам? На то были свои причины. О подробностях я расскажу самому министру. Дело в том, что эта история связана с некоторыми обстоятельствами весьма неприятного свойства, какие нередко возникают в отношениях простых людей. Потому-то я и хранил дело в тайне опасаясь, что по миру пойдут пересуды. Даже Тюдзи ничего не знает. Не говорите же и вы никому. Тем временем до министра дошел слух, что в дом на третьей линии приехал Гэнди. У госпожи Оумии почти не осталось челяди, а великий министр наверняка окружен большой свитой, сполошился он. Сможет ли госпожа обеспечить ему достойный прием? Боюсь, что слуг не достанет даже на то, чтобы принять передовых и устроить место для гостя. Тем более, что с ним, скорее всего, и Тюдзю. И министр двора поспешил отправить в дом на третьей линии своих сыновей и тех придворных, которые пользовались его особым доверием. «Распорядитесь, чтобы подали плодов, вина, как положено», — сказал он. «Я бы и сам поехал, но, по-моему, лишний шум ни к чему». Тут принесли письмо от госпожи Оомия. Министр шестой линии почтил меня своим посещением, но в доме пустынно и уныло. Это производит неприятное впечатление, и я в растерянности. Не согласитесь ли вы приехать как бы случайно, словно я и не посылала за вами? Тем более, что господин министр, кажется, имеет желание поговорить с вами лично. О чем же он хочет говорить? Может быть, Тюдзи опять жаловался на меня? Задумался министр двора. Старая госпожа, чувствуя приближение конца, постоянно просит за него». Если великий министр решил замолвить словечко за сына в надежде добиться моего согласия, мне вряд ли удастся отказать ему. Досадно только, что сам Тюдзио не проявляет никакой заинтересованности. Пожалуй, будет лучше, если я при первой же возможности сделаю вид, что поддался на уговоры и готов разрешить их союз. Представив себе, с каким единодушием старая госпожа и великий министр станут уговаривать его, министр двора принужден был признать, что дальнейшее сопротивление неразумно. Но, как был он человеком недобрым и упрямым, мириться с поражением ему не хотелось. «Почему я должен уступать?» Однако, понимая, что, отказавшись приехать, он выказал бы неуважение как госпоже Оомия, которая весьма рассчитывала на него, так и великому министру, явно желавшему с ним встречи, министр двора, решив «поеду, а там видно будет», принарядился и, взяв с собой сравнительно небольшое число приближенных, отправился на третью линию. И вот он появляется в сопровождении молодых придворных. Вид у него такой внушительный и надежный. Министр двора высок ростом и статен, держится величаво, с достоинством, как и полагается, знатному сановнику. На нем бледно-лиловые шаровары и нижнее платье цвета вишня. Сзади тянется длинный шлейф, поступь неторопливая, важная, сразу видно — Перед вами муж во всем блеске славы. Министр шестой линии одет более просто и непринужденно. На нем носи из тонкой китайской парчи цвета вишня, накинутая поверх нескольких нижних одеяний модной расцветки. Но красота его поистине несравненна. Он словно излучает свет, и даже пышно разодетый министр двора затмевается перед ним. В тот день в доме на третьей линии собрались сыновья министра двора, Один миловиднее другого. Приехали и его сводные братья, достигшие к тому времени высоких званий. Один из них дайнагон, другой исполняет обязанности дайбу в весенних покоях дворца. Не будучи нарочно приглашенными, в дом на третьей линии приехали и другие влиятельные, знатные придворные числом около десяти. Среди них куродо ното, куроду пятого ранга, тюдзю Сесе и прочие достойные мужи. Словом, свита у министра двора получилась весьма внушительное, тем более, что было в ней немало придворных и других, более низких званий. Чаша с вином не раз проходила по кругу, гости захмелели, и разговор то и дело возвращался к тому, скуль редкостно счастливая судьба выпала на долю госпожи Оумия. Давно не виделись министры, и эта встреча напомнила им о прошлом, когда находятся они далеко друг от друга, Пустяка довольно, чтобы пробудить в них дух соперничества. Но вот сошлись, и самые трогательные картины прошлого всплывают в памяти. Совсем как в прежние дни, ничего не тая друг от друга, до темноты беседуют они о былом и настоящем, обо всем, что произошло за эти долгие годы. Министр двора подчует гостя вином и угощается сам. Я понимаю, как это дурно, что я не приехал сразу же. Но, увы, я не смел, не получив от вас приглашения. Упусти я и эту возможность встретиться с вами. Вы вряд ли простили бы мне, говорит он. О, скорее я виноват перед вами. Хотя, признаюсь, основания чувствовать себя обиженным были и у меня, многозначительно отвечает Гензи. Да, я был прав, и министр двора, смутившись, почтительно склоняет голову перед гостем. В былые дни мы не имели тайн друг от друга, продолжает тот. Ни в государственных делах, ни в личных, ни в великом, ни в малом. Постоянно поддерживая друг друга советами, стремились стать опорой престолу, словно два крыла одной птицы. Но когда достигли преклонных лет, оказалось, что не все складывается так, как нам мечталось когда-то. Впрочем, это касается лишь частной жизни. А в остальном устремления наши остались прежними. Когда годы уходят один за другим, и приближается старость... В сердце возникает безотчетная тоска по прошлому. К сожалению, встречаемся мы с каждым годом все реже. О, я понимаю, что при вашем положении в мире... И все же иногда становится обидно. Право ради дружественной близости можно пренебречь церемониями. Так, когда-то я позволял себе держаться с вами весьма непринужденно. Возможно, даже злоупотреблял вашим вниманием, забывая о приличиях. Я не имел от вас тайны, доверял вам во всем... Когда же стали мы служить государю, то именно благодаря вашей милостивой поддержке я, ничтожный, сумел достичь столь высокого положения, хотя, разумеется, и не мечтал стать тем вторым крылом, о котором вы изволили говорить. Могу ли я не испытывать признательности? Но, увы, чем старше становлюсь, тем чаще пренебрегаю своими обязанностями по отношению к вам, как вы только что изволили заметить, оправдывается министр двора. И тут Гинзи обиняком, заводит речь о девушке из западного Флигеля. Право же, мне не приходилось слышать ничего более трогательного, плача говорит министр двора. Все это время не ведая о том, что с ней сталось, я неустанно искал ее. Вы, должно быть, помните, как не в силах сдерживать печаль, я изливал ее перед вами. Достигнув же более значительного положения, я собрал в своем доме множество ничтожных особ полагая, что неразумно да и стыдно оставлять их скитаться по миру. С жалостью глядя на них, я непременно думаю и о той, что была, как я полагал, мною утрачена навсегда. Тут министром вспоминается невольно та дождливая ночь, когда, откровенничая, они сравнивали между собой разных женщин. Окончательно растрогавшись, оба плачут и смеются одновременно. Но вот темнеет, пора разъезжаться». «Стоило встретиться, и сразу вспомнились дела тех давних дней», — говорит великий министр. «Иногда тоска по прошлому становится особенно мучительной, и так хочется с кем-то поделиться. Жаль, что приходится расставаться». Тут самообладание изменяет ему, и он плачет. «Впрочем, может быть, виною тому хмель?» А о госпоже Оумия и говорить нечего. Глядя на Гэнзи, ставшего за эти годы еще прекраснее и величественнее, Она вспоминает свою ушедшую дочь. Тяжкие вздохи теснят ее грудь, а по щекам текут слезы. Видно, не зря считают, что рукава монашеского платья промокают быстрее других. Как ни благоприятствовали тому обстоятельства, великий министр не стал просить за Тюдзю. Он не мог забыть, как суров был с юношей министр двора, и ему показалось неприличным самому заводить столь важный разговор. А тот, в свою очередь, не решился заговорить первым и чувствовал себя неловко от того, что так и осталась между ними некоторая недоговоренность. «Мне следовало бы проводить вас, но я боюсь обеспокоить ваших домочадцев своим внезапным появлением», говорит министр двора. «Как-нибудь я нарочно приеду к вам, чтобы отблагодарить за сегодняшнее». Напоследок Гэнзи берет с него обещание. Я рад, что состояние больной оказалось лучше, чем предполагалось, так что прошу вас непременно пожаловать ко мне точно в назначенный день. Наконец, оба министра удаляются, окруженные пышными свитами. Сыновья министра двора и приближенные его терялись в догадках. О чем же они говорили? Они давно не виделись и, кажется, остались вполне довольны друг другом. Возможно, речь шла о передаче каких-то дел? Столь превратно толкуя увиденное... Они и представить себе не могли истинной причины этой встречи. Неожиданная новость озадачила и взволновала министра двора. Удобно ли вот так сразу перевозить девушку к себе, открыто признав своей дочерью? Да и вряд ли великий министр решил отпустить ее, руководствуясь исключительно бескорыстными соображениями, особенно если учитывать обстоятельства, при которых она к нему попала. Скорее всего, он открылся, потому что, оказавшись в затруднительном положении, боится стать предметом пересудов. Очевидно, не желая навлекать на себя гнев живущих в его доме особ, он не решился вводить девушку в их круг и не знал, как с ней поступить. Все это, конечно, досадно. Но вряд ли подобные обстоятельства способны умолить достоинство девушки. Да и посмеет ли кто-нибудь пренебречь его дочерью лишь потому, что она какое-то время жила в доме Гэнзи, Вот только что скажет Нёга Кокиден, если великий министр и в самом деле пожелает отправить свою воспитанницу на службу во дворец. Но можно ли противиться его воле? Разговор этот состоялся в первый день второй луны. Шестнадцатый день, на который приходился в том году праздник другого берега, был сочтен наиболее благоприятным для проведения церемонии на диване Мо. Предсказатели заявили, что в ближайшее время лучшего дня Ожидать нечего. А как состояние старой госпожи не ухудшалось, в доме на шестой линии поспешно приступили к приготовлениям. Зайдя по обыкновению своему в западный флигель, великий министр подробно рассказал девушке о разговоре с ее отцом и посоветовал, как лучше вести себя во время церемонии. «Родной отец, и тот не мог быть заботливее», — подумала она, однако весть о предстоящей встрече с министром двора обрадовала ее чрезвычайно. Затем в тайне сообщил обо всем Тюдзю. «Невероятно», — подумал тот. «Впрочем, тогда многое становится понятным». Перед его мысленным взором возник прелестный образ девушки из западного флигеля, и даже та жестокая была на время забыта. «О, если б я догадался раньше», — посетовал он на свою несообразительность, но тут же опомнился. «Нет, все равно я не должен даже думать об этом». «Похвальное благонравие». И вот, наконец, настает назначенный день, и из дома на третьей линии является тайный гонец. Шкатулка для гребней, равно как и содержимое ее, поражает изяществом. К ней приложено письмо. Я намеревалась воздержаться от поздравлений, зная, что слова ничтожной монахини вряд ли принесут удачу. Но подумав, что могла бы послужить вам примером долголетия, я была искренне растрогана, узнав обо всем, надеясь, что не обидела вас, Открыв свои чувства, я готова подчиниться вашей воле. Не все ли равно, которой крышкой прикрыта двойная шкатулка, ведь отделить невозможно одну ее часть от другой. Все это написано неверным стариковским почерком. Великий министр, зашедший в Западный Флигель, дабы отдать последние распоряжения, увидел письмо. Какое трогательное послание, даром, что написано в старинном стиле. Да, это ее рука но как она дрожит. В былые дни госпожа Оумея прекрасно владела кистью, но с годами и почерк будто состарился, — говорит он, снова и снова читая письмо. В этой песне все так или иначе связано со шкатулкой для гребней. Нет почти ни одного лишнего слова, а ведь добиться этого непросто, — замечает он, с трудом скрывая улыбку. Богатые дары принесли от государыни супруги Среди них белое мо, китайское платье, полное парадное облачение, украшения для прически и изысканнейшие китайские благовония в особых горшочках. Обитательницы дома на шестой линии, каждая по своему вкусу, подготовили для юной госпожи разнообразные наряды, а для прислуживающих ей дам — гребни и веера. Все дары оказались настолько хороши, что трудно было отдать чему-то предпочтение. Каждая постаралась призойти соперниц — и плоды их усилий были великолепны. Слух о поспешных приготовлениях к церемонии дошел до восточной усадьбы, но жившие там дамы пропустили его мимо ушей, полагая, что по положению своему не вправе приносить поздравления. И только дочь принца Хитати, особо на редкость педантичная и по старомодности своей полагающая для себя обязательным участие в такого рода церемониях, подумала. «Могу ли я пренебречь столь важным событием? и поспешила приготовить подобающие случаю дары. Ну, разве она не трогательна? Она отправила юной госпоже зеленовато-серая хасанага, хакама, модного когда-то цвета, кажется, его называли опавшие каштаны, и затканная узором из градин каутики, бывшая когда-то лиловым, но совсем выцветшая. Примечание. Зеленовато-серый цвет — цвет траура. Совершенно не для столь торжественного случая. Конец примечания. Все это она уложила в превосходный ларец, который тщательно обвязала тканью. А вот что она написала. «Я не имею чести быть знакомой с вами, а потому чувствую себя крайне неловко, но в такой день и я не смогла остаться в стороне. Боюсь, что дары мои покажутся вам ничтожными. Раздайте же их вашим дамам». Словом, вполне приемлемое письмо. Взглянув же на платье, Гэнзи покраснел. Невероятно! Впрочем, как и следовало ожидать. «Удивительно старомодная особа», — сказал он. «Таким затворницам лучше вовсе не принимать участие в мирских делах. Право, стыдно за нее. И все же прошу вас ответить, иначе она обидится. Покойный принц так баловал ее, а теперь все ею пренебрегают. Жаль бедняжку» рукаву платья была прикреплена записка с песней обычного содержания. «О горькой судьбе вздыхаю снова и снова. Ах, не дано рукавам китайского платья с твоими соприкоснуться». Почерк ее, и прежде дурной, за это время изменился к худшему, став еще более твердым, размашистым и угловатым. Как не раздражен был министр, он не мог упустить случая позабавиться. Видно, долго трудилась она над этой песней. Теперь ей помочь некому. Нелегко же ей приходится. Отвечу я сам, хоть и обременен делами сверхмеры. Вы проявляете заботливость, на которую мало кто способен. И все же не стоило так утруждать себя. Довольно сухо написал он. Китайское платье. И снова китайское платье. Китайское платье. Не счесть их, не перечесть эти китайские платья. «Хорошо зная пристрастие этой особы, я постарался угодить ее вкусу», объяснил он, показав песню девушке. А она ответила, пленительно улыбаясь. «Бедняжка, по-моему, вы просто смеетесь над нею. Но довольно, я и так слишком часто отклоняюсь от основного предмета нашего повествования». Министр двора, прежде не изъявивший особого желания участвовать в церемонии, после неожиданного признания Гэнзи, стал с нетерпением ждать назначенного дня, И когда он, наконец, наступил, приехал в дом на шестой линии одним из первых. Благодаря стараниям великого министра было подготовлено все, что полагается, даже более того. Подобные церемонии редко проводятся с таким размахом. Увидев в том еще одно проявление великодушной заботливости Гэнзи, министр двора почувствовал себя растроганным, но одновременно усилились и его сомнения. И вот в стражу свиньи министра двора проводят за занавеси, Сиденья, подготовленные для почетных гостей, поражают редкостным изяществом, а вся полагающаяся по случаю утварь — чрезвычайно тонкой работы. Тут же подают изысканнейшие угощения. Светильники горят сегодня куда ярче обыкновенного и с гостем обращаются с особой предупредительностью. Министр двора изнемогает от любопытства, но поскольку сегодня вряд ли уместно. В тот миг, когда он завязывает шнурки МО, Хозяин, заметив, как трудно ему хранить молчание, говорит. «Сегодня я не стану касаться прошлого, и вас прошу вести себя так, будто вам ничего не известно. Перед этими людьми, не знающими о нашей тайне, мы ни в чем не должны отступать от заведенного порядка». «О, вы совершенно правы, и у меня нет слов, чтобы выразить вам свою признательность», отвечает министр двора и, подняв чашу с вином, добавляет. «Ваше великодушие поистине безгранично». И благодарность моя не имеет пределов, но могу ли я не упрекнуть вас за то, что вы изволили так долго оставлять меня в неведении? Как не корить за жестокость эту рыбачку? Под сенью утесов скрывалась, пока не увили водросли мо ее стан. Атома но кураноси гасен вакасю. Право к чему? Опасаться, что травы прибрежные опутают нас? Ведь все члены так уж увиты водорослями морскими. И министр двора роняет слезы, не в силах более сдерживаться. Девушка, видя рядом с собой двух столь важных особ, совсем растерялась и не может вымолвить ни слова. Вместо нее отвечает Гэнзи. «Думал, волна случайно на берег вынесла мо морскую траву, рыбакам и тем ненужную. Кому ей было прибегнуть?» право неразумно упрекать меня теперь. «О, я согласен с вами во всем», — сказал министр двора. А что ему еще оставалось? В тот день в доме на шестой линии собралась вся столичная знать, не говоря уж о принцах крови, которые пришли все без исключения. Многие из собравшихся испытывали к девушке нежные чувства, и от их внимания не укрылось, что министр двора зашел за занавеси и довольно долго там оставался. Что бы это значило, недоумевали они. Из сыновей министра двора только Тону Тюдзю и Бенну Сесю знали правду, да и то лишь в общих чертах. Горько им было отказываться от тайных мечтаний, но могли ли они не радоваться? «Хорошо, что я не успел открыть ей своих чувств», — тихонько прошептал Бенну Сесю. «Что за странные наклонности у великого министра?» — говорили остальные. «Или он хочет, чтобы она повторила судьбу государыни-супруги?» Услыхав их пересуды, Гэнди сказал министру двора, «Я бы посоветовал вам некоторое время проявлять предельную осторожность, дабы избежать неблагоприятных толков. Только люди, не высоким званием, могут, совершенно не считаясь с приличиями, вести себя так, как им заблагорассудится. Нам же с вами приходится постоянно помнить о мнении света. Не будем же торопить события. Пусть люди постепенно привыкнут». «Я во всем полагаюсь на вас», — ответил тот. «Вы изволили принять такое участие в судьбе моей дочери, окружили ее столь милостивыми заботами. Наверняка между вашими судьбами существует связь, уходящая корнями в далекое прошлое». Министр двора получил богатые дары. Не менее щедро были вознаграждены и прочие участники церемонии, причем, несмотря на то, что правилами строго установлено, кому какие награды полагаются — Великому министру удалось, введя некоторые новшества, добиться невиданной доселе роскоши. Поскольку сначала министр двора отказался от участия в церемонии под предлогом болезни госпожи Оумия, решено было ограничиться самой скромной музыкой. Принц Хёбукё решил лично обратиться к великому министру с просьбой. «Поскольку теперь нет никаких препятствий, — сказал он, — государь заявил желание взять ее во дворец». «В любом случае, я прежде всего буду следовать его воле, а уж потом», — ответил великий министр. Министр же двора, видевший дочь лишь мельком, только и думал о том, как бы разглядеть ее получше. Разумеется, не будь она хороша собой, Гинзе вряд ли окружил бы ее такими заботами, и все же. По крайней мере, стал, наконец, понятным тот давний сон. Одной лишь нега-какиден он подробно рассказал обо всем. Как ни старался министр двора сохранить происшедшие в тайне, слухи распространились весьма быстро. Люди ничему не отдаются с такой охотой, как злословию, так уж устроен мир. Дошли слухи и до той невежественной особы, которая тоже называла себя дочерью министра двора. И вот, придя к нему Гококиден, как раз когда у той были в гостях Тону Тюдзю и Бенну Сёсё, она заявляет довольно бесцеремонно. Говорят, господин изволил завестись еще одной дочерью. Вот счастливая. Редко кому выпадает на долю такая удача. Только подумайте, два столь важных лица заботятся о ней. А ведь ее мать, кажется, была довольно низкого происхождения. Нёга, смутившись, не знает, что ей ответить. Что ж, наверное, она достойна внимания. Приходит ей на помощь Тона Тюдзю. А, собственно, откуда у вас такие сведения? На вашем месте я бы не стал открыто повторять чьи-то сплетни». Вас могут услышать дамы, а среди них есть особо весьма не сдержанный на язык. «Ах, замолчи, я и без тебя все знаю», — возмущается девушка. «Ее прочат на место Найсеноками. Неужели вы думаете, что я стала бы прислуживать у вас в доме, если бы не надеялась с вашей помощью добиться чего-то подобного? Ведь я выполняю обязанности, которые не поручают даже простым прислужницам. Но не жестоко ли это? Все смеются». О, только мы собрались заявить о своем праве на освободившееся место в отделении дворцовых прислужниц, а вы тут как тут. Нет, видно, столь ничтожной особи не место среди баловней судьбы. Сердито, говорит девушка. А от господина Тонотюдзю Тюдзю я не ждала такой жестокости. Сам привел меня сюда, хотя его никто не просил, а теперь насмехается. Не всякий согласится жить в этом доме. Довольно с меня, довольно. С этими словами она отодвигается подальше по-прежнему не отрывая взгляда от юношей. Особой ненависти к ним она не испытывает, но глаза щурит довольно злобно. «Увы, это действительно было моей ошибкой», вздыхает Тоно разом утрачивая свою веселость. А Бенно Сёсё говорит, улыбаясь. «Неужели вы думаете, что госпожа Кокиден не отблагодарит вас за отменное усердие? Но прежде всего успокойтесь». Коль скоро вы вознамерились превратить несокрушимые скалы в снежную пыль, я уверен, что раньше или позже вы своего добьетесь. Примечание. В Кадзике, в записках о делах древности, рассказывается о том, как богиня солнца Аматерасу, рассердившись на брата своего, бога Сусаноу, топтала скалы, отчего они превращались в снежную пыль. Конец примечания. «А, по-моему, вам лучше было бы вовсе не покидать небесного грота», добавляет Тонна Тюдзе, поднимаясь с места. Девушка раздражается рыданиями. «У вас нет сердца. Одна только госпожа Нега добра ко мне, поэтому я всегда готова ей служить». И она начинает бестолково бегать по покоям, хватаясь за работу, которой пренебрегли бы даже низшие служанки, выказывая небывалые усердие суетиться вокруг госпожи. «О, прошу вас, скажите...» «Чтобы меня назначили Найсину Ками», — твердит она, а Нёга, растерявшись, не знает, что ей ответить, и только недоумевает. «Да что это с ней?» Услыхав о желании девушки из северного флигеля, министр двора долго смеялся. Случилось так, что спустя некоторое время он зашел по какому-то делу в покое Нёга. «Госпожа Оми здесь? Нельзя ли ее позвать?» — просит он. «Слушаюсь», — радостно отзывается девушка, и выходит к нему. «Право, с твоим усердием и в самом деле можно служить во дворце. Почему ж ты раньше не говорила мне, что хочешь стать Найси Ноками?» С озабоченным видом спрашивает министр. И, подумав, вот радость-то, девушка выпаливает единым духом. «Ах, поначалу я сама собиралась просить вас, но решила погодить. Думала, госпожа Нёга вам расскажет о моем желании. А тут вдруг говорят, на это место прочат другую. Будто сонну видала, что мне привалило богатство, а проснулась и нет ничего» но словно спала, прижимая руки к груди. Примечание. В древней Японии существовало поверье, что если ляжешь спать, прижав руки к груди, то увидишь дурной сон. Конец примечания. «Вот видишь, как дурно прибегать к околичностям», говорит министр, едва сдерживая смех. «Когда бы ты откровенно поделилась со мной своими думами, я доложил бы о тебе прежде, чем о другой». Как ни безупречно, дочь великого министра, государь, несомненно, прислушался бы к моей просьбе, проявив достаточную настойчивость. Впрочем, и теперь еще не поздно. Можешь составить прошение на высочайшее имя, только постарайся написать покрасивее. Государь вряд ли сможет пренебречь тобой, увидев, сколько ты искусно в сложении длинных песен. Ведь, как известно, он большой ценитель поэзии. Примечание. Женщинам не полагалось составлять прошения. Их писали только мужчины на китайском языке. Конец примечания. «Но не жестоко ли так обманывать ее? Все-таки она его дочь? Уж с песней я как-нибудь справлюсь, а прошение? Может быть, вы мне скажете, как полагается в таких случаях писать, а я, так сказать, подпою, стараясь не ударить в грязь лицом?» И девушка молитвенно складывает руки. Женщин, сидящих за занавесом, душит смех. Некоторые, не в силах удержаться, выскальзывают наружу, где и дают себе волю. Нёга, залившись румянцем, горестно вздыхает. «Какой позор! Право же это несчастное неисправимо!» «Когда что-то гнетет тебя, посмотри на госпожу Оми и сразу развеселишься», — говорит министр. Так он постоянно подшучивал над ней, но люди поговаривали. «Наверное, стыдно стало, что взял такую к себе». Вот и старается ее принизить. Продолжение следует.